Глава вторая. Спустя неделю Сарима сказала третьей. «Передай тетушке гости, что я хотела бы видеть ее завтра в солнечных покоях в одиннадцать часов». Сарима сочла, что у эльфабы было достаточно времени, чтобы немного освоиться. Хоть несчастная зеленая женщина и пребывала в каком-то замедленном трансе или постоянном припадке, она двигалась рывками, бродила по двору или врывалась на трапезы так, словно пыталась каблуками пробить дыры в полу. Локти она все время держала согнутыми под прямым углом, и то сжимала, то разжимала кулаки. Сарима ощущала себя сильнее, чем когда-либо. Впрочем, ей это не было какой-то выдающейся мощью. Однако ей ощутимо шло на пользу присутствие сверстницы, даже такой потерянной и отрешенной. Сёстры не одобряли ее радушие, но горные перевалы уже закрылись на зиму, а отправлять чужестранку обратно в коварные долины было бы жестоко. Сестры-то дело обсуждали гости у себя в гостиной, занимая руки вязанием ненавистных серых прихваток для бедняков к лурлинским святкам. Она больна, говорили они. Она замкнута, она увечна. Еще больше, чем мы, хотя никто не произносил этого вслух, это, конечно, была весьма утешительная мысль. Она проклята. А этот жирный тефяк мальчишка. Он ее сын или малолетний раб, или вовсе какой-то магический прислужник. За спиной Саримы сестры называли женщину, поселившуюся в сарае тетушкой ведьмой вторя старым кумбрийским легендам, которые в Келских горах прижились гораздо прочнее и были куда более недобрыми, чем в остальной стране Ос. Больше всех любопытствовал Маник Саримы. Однажды утром, когда мальчишки стояли на зубчатой стене и мочились с нее вниз, а бедный Нор приходилось делать вид, что ей вовсе не интересно. Маник сказал. А что будет, если пописать на тетушку? Она завижит? Она превратит тебя в жабу? Ответил Лир. Нет, я имею в виду, ей будет больно похоже от воды у нее ломота и дрожь она вообще пьет воду или ей от этого внутри жжет? лир не слишком наблюдательная от природы ответил кажется не пьет иногда она стирает или моет вещи но пользуется палками и щетками лучше не надо на нее писать а зачем ей пчелы и обезьяна они волшебные ага подтвердил лир и в чем же их магия не знаю они отошли от головокружительного края и тут к ним подбежала нор а у меня есть волшебная соломинка. Похвалилась она, поднимая вверх тонкий бурый прутик от ведьминой метлы. А метла волшебная? спросил у Лира. Да, она очень быстро подметает пол. А говорить, может, она заколдованная? Что она говорит? Интерес у всех только разгорался, и Лир засмущался, покраснев от общего внимания. Не могу сказать, это секрет. И останется секретом, если мы тебя с башни столкнем. Лир задумался. То есть, либо расскажешь, либо мы тебя сбросим. Не толкайте меня с башни, болваны! «Если метла волшебная, она подлетит и спасет тебя. А еще ты такой жирный, что, может, даже отскочишь». Иржи и Нор сами, того не желая, расхохотались. Картина и впрямь представилась им забавной. «Нам всего-то хочется узнать, какие секреты шепчет тебе метла», заявил Маник с широкой улыбкой. «Так что рассказывай, или мы тебя скинем». «Ты нехорошо делаешь, он наш гость», — заспорила Нор. Пойдемте лучше мышей в кладовой поищем, подружимся с ними. Сейчас только Лира со стены скинем? Нет!» Нор начала всхлипывать. «Вы такие злые! Лир, ты точно уверен, что метла волшебная?» Но Лир к этому моменту окончательно расхотел что-либо говорить. Маник бросил камешек вниз. И, казалось, прошло очень много времени, прежде чем послышался звук удара. Лицо Лира в считанные мгновения посерело. Под глазами залегли глубокие черные тени. Он опустил руки по швам, словно изменник на военном трибунале. «Ведьма так разозлится, что возненавидит вас и проклянёт», — сказал он отчаянно. Вряд ли. Пренебрежительно отозвался Маник, сделав шаг вперед. Ей все равно. Она свою мартышку любит больше, чем тебя. Она даже не заметит, если ты умрешь. Лир хватал ртом воздух. Хотя он только что справил нужду, передняя часть его мешковатых штанов потемнела от влаги. Смотри, Иржи. Засмеялся Маник, и его старший брат обернулся. Он даже жить-то толком не умеет, да? Невелика потеря. Ну, Лир, выкладывай. Что сказала тебе эта проклятая метла? Грудь Лира ходила ходуном, словно кузнечные меха. Он прошептал: "Метла сказала, что вы все умрете". О, только и всего! Фыркнул Маник. Это мы и так знали. Все когда-нибудь умрут, нам и без метлы было известно. Знали? Удивился Лир, который прежде об этом как-то не задумывался. Пойдем, сказал Ирже. Пойдем, поймаем в кладовой мышей, отрежем им хвосты, а потом волшебной соломинкой Нор выколем глаза. Нет! воскликнула Нор, но Ирже уже выхватил у нее прутик. Маник и Иржи помчались по крепостной стене и вниз по лестнице, неуклюже размахивая руками, словно марионетки на длинных нитях. Лир тяжело вздохнул, собрался с духом, поправил одежду и поплёлся за ними, как обреченный гном, которого гонят в рудники, добывать изумруды. Нора осталась стоять на месте, скрестив руки и угрюмо двигая подбородком от злости. Потом она сплюнула вниз с зубчатой стены, почувствовала себя немного лучше и бросилась догонять мальчишек. Поздним утром шестая проводила гостью в солнечные покои. Пока тетушка была к ней спиной, она ухмыльнулась и с глухим стуком поставила на стол поднос с каменно крошечными печеницами. Стол был накрыт ковром, давно выцветшим до состояния бесформенной бурой тряпки. Сарима, закончив по мере сил свои утренние духовные очищения, почувствовала себя готовой к разговору. Она дождалась, пока шестая нальет крепкого кофе с галловым корнем, после чего отпустила ее. «Вы пробыли здесь уже неделю, и, похоже, задержитесь дольше», — сказала Сарима Эльфабе. «Тропу на север уже занесло снегом, а между нами и равнинами не осталось ни одного безопасного пристанища. Зимы в горах суровы, и хоть нам вполне хватает припасов и собственного общества, мы ценим перемены. Молока? Я не совсем поняла, что именно вы намеревались делать дальше, после того, как навестите нас, я имею в виду». «Говорят, в Келских горах есть пещеры», — проговорила Эльфаба, «как будто больше для себя самой, чем для Саримы». Несколько лет я жила в монастыре Святой Глинды на Сланцевых Отмелях, за пределами изумрудного города. К нам приезжали важные гости. И хотя мы в основном держали обед молчания, все равно люди обсуждали между собой то, что узнавали. В горах должно быть что-то вроде келий для отшельников. Я думала, что когда с моими делами здесь будет покончено, я смогу отправиться в такую пещеру и... и... и устроиться там», — закончила за нее Сарима. Словно это было столь же естественно, как выйти замуж и родить детей. Некоторые так и делают, я знаю. На западном склоне бутылочного горлышка, это вершина неподалеку, живет старый отшельник. Говорят, он там уже несколько лет и уже вернулся в более первобытное состояние относительно собственной природы. «Жизнь без слов», — тихо сказала Эльфаба, глядя в чашку с кофе, из которой пока не отпила ни глотка. «Поговаривают, что этот отшельник совершенно забыл про личную гигиену», — добавила Сарима. Судя по тому, как пахнут мои мальчишки, если их пару недель не мыть, это, пожалуй, естественная защита от хищников». «Я не собиралась оставаться здесь надолго», — сказала Эльфаба, и, склонив голову на бок, уставилась на Сариму странным взглядом, словно ученая птица. «Осторожнее», — сказала себе та, хотя ей, в общем-то, нравилась гостья. Она пытается взять разговор в свои руки. «Так не пойдет Но Эльфаба уже рассказывала дальше. Я думала, что пробуду здесь ночь или две, может, три, и успею найти себе убежище до наступления зимы. Я только не учла разницу в сезонах. Я рассчитывала на тот календарь, по которому жили в Шизе и Изумрудном городе, а здесь осень наступает на шесть недель раньше. «Осень приходит раньше, а весна позже, увы», — вздохнула Сарима. Она опустила ноги с Пуфа на пол, показывая, что теперь будет говорить серьезно. «А теперь, моя новая подруга, мне нужно кое-что вам сказать. У меня тоже есть что сказать» начала было эльфаба, но Сарима продолжила, не дав ей вставить слово. Вы сочтете меня простовато и будете правы. О да, когда меня выбрали в невесту еще ребенком, нам с сестрами наняли хорошую гувернантку из Гелликина, чтобы научить нас правильно спрягать глаголы и пользоваться салатной вилкой. А недавно я даже начала осваивать чтение, но большую часть правил приличия я усвоила из рассказа Фиера, когда он вернулся домой с колледжа. «Наверняка я совершаю множество социальных ошибок. Вы имеете полное право посмеиваться у меня за спиной». Я не привыкла насмешничать. Резко отозвалась Эльфаба. «Возможно. Но у меня тоже есть способность к суждению, и я наблюдательно, пусть и не образована. Невзирая на то, что с семи лет выйдя замуж, я жила под защитой стен замка, я доверяю своему чутью и не дам себя переубедить. Так что позвольте мне продолжить», — твердо сказала она, пресекая попытку Эльфабы возразить. «Времени у нас полно, и солнце здесь так приятно греет, правда? Мое маленькое личное убежище. Мне кажется, вы прибыли сюда, чтобы, скажем так, избавиться от какой-то печальной ноши. У вас именно такой взгляд. Не пугайтесь, моя дорогая. Если я что-то и умею узнавать, так это людей, несущих на себе непомерную тяжесть. Не забывайте. Я год за годом слушаю своих сестер, когда они милостиво рассказывают мне обо всех причинах, по которым меня ненавидят». Она улыбнулась, довольная собственной остротой. Вы хотите сбросить этот груз, хотите швырнуть его к моим ногам или переложить на мои плечи, может быть, даже поплакать немного, попрощаться и уйти, и, удалившись отсюда, покинуть этот мир. Я ничего подобного делать не собираюсь», — запротестовала Эльфаба. «О, еще как собираетесь, даже если сами этого не понимаете. Вас больше ничто не будет держать в мире, но я знаю свои границы, тетушка гостья и осознаю, зачем вы пришли. Вы сами мне сказали «в коридоре». Сказали, что чувствуете себя виноватой в смерти Фиера. Я не надо, просто не надо. Это мой дом. Я номинальная вдовствующая княгиня, но у меня есть право слушать и право не слушать. И некоторые вещи я не буду слушать даже ради того, чтобы путница стала легче. Я не надо, но я не хочу обременять тебя, Сарима. Я хочу наоборот освободить тебя, рассказав правду, если позволишь мне. Ты больше меня. Тебе легче. Прощение приносит благодати тому, кто дает его и тому, кто получает. Я пропущу мимо ушей замечание насчет того, что я кого-то там больше», — сказала Сарима. «Но у меня все равно есть право выбора. И я думаю, что ты желаешь мне зла. Ты сама не знаешь, но желаешь. Ты хочешь наказать меня за что-то. Может, за то, что я была недостаточно хорошей женой для Фиера. Ты желаешь мне зла и обманываешь себя, будто это какое-то целебное средство. Ты хоть знаешь, как он умер?» — спросила Эльфаба. Я слышала, что его убили, тело не нашли, и все это случилось в каком-то любовном гнездышке, сказала Сарима, на мгновение утратив решимость. Я не хочу знать, кто именно совершил убийство, но я достаточно наслышана об этом гнусном Сэри Чафри, чтобы составить свое твердое мне. Сэри Чафри? Я сказала нет, все, ни слова больше. Но у меня есть для тебя предложение, тетушка, возможно ты его примешь. Вы с мальчиком можете переселиться в юго-восточную башню. Там есть пара больших круглых комнат с высокими потолками и хорошим освещением. Будет куда теплее, чем сараи с каменным полом. Оттуда есть лестница прямо в главный зал, так что вы не будете мешать девочкам, и они не будут докучать вам. Ты же не можешь на самом деле прожить всю зиму в этом ледяном сарае. Мальчик такой бледный и опухший. Явно все время мерзнет. Но такая жизнь возможна только при одном условии. Ты принимаешь мои слова как окончательное решение. Я не намерена обсуждать с тобой моего мужа и обстоятельства его смерти. Эльфаба выглядела потрясенной, побежденной. «У меня нет выбора, кроме как согласиться», — сказала она. «По крайней мере, на данный момент. Но предупреждаю, я намерена сблизиться с тобой настолько, чтобы ты передумала, потому что тебе нужно это услышать, тебе нужно поговорить об этом так же, как и мне. И я не смогу идти в изгнание, пока ты не дашь мне торжественное обещание, что... «Довольно», — перебила ее Сарима. «Позови привратника, пусть перенесет твои вещи в башню. Пойдём, я покажу дорогу. Ты даже не притронулась в кофе?» Она встала. На мгновение между ними воцарилось неловкое напряжение. Уважение и недоверие смешались в равных пропорциях, заклубились в лучах солнца, как пыль над ковром. Пойдем. уже мягче сказала Сарима. «По крайней мере, тебе нужно жить теплее, тепле. А это мы, деревенские мышки из Кьямако точно можем тебе обеспечить».